Тыквенные кукурбиталис не самый большой, но крайне выразительный и очень полезный порядок над порядком разоцветных. Да-да, огурец в глубине своей зеленой огуречной души тоже немножко роза. Из восьми семейств порядка самое актуальное тыквенные кукурбитацея. Тыквенные замечательны своей неприхотливостью во многих отношениях. Растут они часто в достаточно сухих и бедных местах, где привередничать не приходится. Их цветы обычно однополые, отдельно мужские и женские, в кое-то веки не специализированные, большие, яркие, зримо красные и желтые, но по сути ультрафиолетовые, часто с обильными доступными нектарниками, широко открытые, раструбом своего сросшегося венчика для самых разных опылителей. Пусть опылит хоть кто-нибудь мимо летящий семенящий, пчелка или муравейка. Плоды тыквенных — тыквины, вариант ягодовидного плода, что, кстати, делает их самыми грандиозными ягодами и вообще плодами. Большие размеры вкупе с сочностью помещают их в разряд ценных овощей. Жесткая кожура тыквины — настолько хорошо защищает семена, что иногда они и прорастают еще внутри плода. После же оболочка трескается и наружу вываливаются уже развитые проростки, коим остается только укорениться. Огурец cucumis sativus кукурбиталис самый знаменитый из полусотни видов огурцов. Всем известно: огуречик, огуречик, не ходи на тот конечек. Там мышка живет, тебе хвостик отгрызет. Огурец почти виноград, только ползает по земле, живет лишь один год и почти никогда не может созреть, поскольку люди ценят именно неспелые плоды. Созревшие огурцы, скукоженные, желто-буро-беловатые раскисающие сосиски люди считают испорченными. У разных сортов размер плода меняется, От совсем крошечных до полутораметровых торпед весом 7-10 кг. Известное свойство огурца — его жидкость. Вода составляет 94-98% плода, так что питательная его ценность мизерна, зато клетчатка и некоторые ферменты улучшают обмен веществ любителей салатиков. А еще, как известно, можно огурчики солить и мариновать, тогда вкуса в них прибавляется. А еще можно клеить огуречные кружки на лицо в надежде извести прыщи и веснушки. Правда, и огурец пытается защищаться от веганов горьким гликозидом-кукурбитоцином, особенно густо накапливающимся на кончиках, но именно кончики-то люди обычно отрезают и выкидывают. Несмотря на однолетность самого растения, огуречные семена не теряют в схожести до 8 лет. Где и когда был приручен огурец, толком неизвестно, поскольку диких огурцов в природе не осталось. Вероятно, его родиной была Индия, отчего и до сих пор они лучше чувствуют себя в теплицах, а не на открытых грядках. До России же они доползли лишь в начале XVI века. Садоводу на заметку. Всем известно, что огурцы бывают гладкие, а бывают колючие. Шипики на плодах огурцам нужны не для защиты, это микронасосы для откачивания лишней воды, особенно активно работающие по утрам. Как ни странно, дыня кукумис melo) она же melo сативус, тоже огурец, так как относится к тому же роду. Как и огурец, в диком виде она неизвестна и тоже была одомашнена, скорее всего, где-то в горах от Ирана и Афганистана до Пакистана и Северной Индии, а по другой версии — в тропической Африке. За 4.500 лет культивации дыни стали удивительно разнообразны. Основные версии — желтая с сетчатой коркой и желтой мякотью «Cucumis melo reticulatus» и зеленая полосатая с оранжевой мякотью кукумис мэлё канталюпенсис. Но бывают и самые разные другие. Например, 4-сантиметровые дынюшечки или, напротив, змеевидные дыни длиной до пары метров и весом до 20 килограммов. О родственниках. Не только людям нравятся огурцы. Трубкозубы Ориктеропус афер — Странные африканские подобия муравьедов, более родственные слонам и доманам, находятся в мутуалистических отношениях с трубкозубовыми огурцами. Кукумис хумифруктус, он же кукумис хумафруктус. Трубкозубы живут в очень засушливых местностях, обычно полупустынях. Весь день сидят глубоко в норах и лишь по ночам выползают громить термитники и муравейники. Жидкой воды им взять неоткуда – А пить после поедания насекомых очень хочется, так что трубкозубы едят сочные огурцы. Гадят они, как легко догадаться, тут же, рядом, так что огуречные семена бодро прорастают в разрыхленной трубкозубьями когтями почве, будучи заодно богато удобрены. В итоге и зверь не может без растения, и огурец уже вовсе не растет без трубкозуба. Арбуз, Очевидная пара к дыне, только родом из Калахари. «Тяжел мой груз, велик арбуз» — это не просто песенка из мультика, но и бахчевая реальность. Хотя обычный вес варьируется от 2 до 20 килограммов, в рекордных случаях бывает намного большим. В Месопотамии однажды вырастили арбуз весом 36 килограммов. А в 1994 году китайцы из Хэйлунцзяна прокачали свой мега-арбуз до 68,9 килограмма длины 72 сантиметра и диаметра 44 сантиметра. Вот это ягодка так ягодка, это вам не клюква какая-нибудь. Кстати, как и в случае с виноградом, одно из главных свойств ягоды — многосемянность. Люди побороли, выведя бескосточковые арбузы. Получился оксюморон, бессемянный, многосемянный плод. Арбуз — исходно-африканское растение. Тут растут три его дикие версии. Североафриканский цитрулюс колоцинтис и южноафриканский цитрулюс кафер и цитрулюс эцерозус. Арбузы удивительным образом сочетают засухоустойчивость с предельной сочностью плода, за что любимы всеми обитателями степей и полупустынь. От гиены шакалов, которые в некоторые сезоны могут в основном питаться арбузами на бахчах, до людей. Они не против жить и при хорошем поливе, только вот арбузы тогда получаются водянистыми и не сладкими. Кстати, дикие арбузы бывают не только сладкими, но и горькими, так как их цель — не напоить-накормить страждущего в пустыне, а расселить собственные семена. К тому же, в общем-то, служит и шаровидная форма. Созревшие арбузы перекатываются ветром по песку, иногда на вполне приличное расстояние. Влажность и липкость мякоти возникла не для ублажения людей, а для смачивания семян в пустыне и приклеивания их к ненадежному песку. О родственниках. Нынешние арбузы растут в полупустынях, но детали их строения — тонкие эластичные стебли с полостями, хватательные усики, большие листья, у полудиких форм иногда цельнокрайние, слабая механическая ткань и отлично развитые лубиные волокна, сосуды, приспособленные к закачиванию воды на большую высоту, явственно указывают на то, что далекие предки были лианами, лазящими по высоким деревьям во влажных тропических лесах. Кстати, лианами являются и примитивные африканские тыквенные тельфайрия, взбирающиеся на высоту 15-30 метров и плодоносящие зелеными продольно-рифлеными огурцами 60-70 см длиной и весом 20-25 килограммов. Их мякоти и красные жирные семена вполне съедобны, а листья идут в суп, ради чего Тельфария педата и Тельфария акциденталис даже культивируются. Третий вид Тельфария батезии слишком редкий. Думается, переход арбузов из джунглей в засушливые леса и через саванны в полупустыни произошел в олигоцене и Миоцене. Получается, арбузы повторили ровно тот же путь с деревьев вниз, что и люди, причем в то же самое время в том же самом месте по тем же самым причинам. Спуск светок на землю привел к увеличению плодов арбузов и головы у людей. У нас с арбузами общая судьба. Ближайшие родственники арбузов, намибийские сициос хоридус, И навди ананус отлично приспособлены к жизни в намибийской пустыне. Листья превратились в микроскопические чешуйки, зато сухие опушенные ветки покрыты большими колючками. Многолетние клубни запасают воду, а корень заглубляется аж на 12 метров. Цветы мелкие с древенистыми чашелистиками и мелкими кожистыми лепестками. Плотный зеленый панцирно-колючий околоплодник скрывает ароматную вкусную желто-малиновую мякоть, за что эти пустынные арбузики, как и обычные арбузики, очень ценятся всеми жителями пустыни, все теми же гиенами, шакалами и бушменами. А вот средиземноморско-кавказско-среднеазиатские лианы переступни Бриония, например, переступень белый Бриония-Альба, очень похожие на виноград вьющимся стеблем, усиками, листьями и ягодами, содержат брионин и брионидин, отчего очень ядовиты. Индокитайско-индонезийские восковые тыквы Бенинказа хисфида выглядят как огромные белые дыни или тыквы длиной до пары метров и весом 35 килограммов. Кроме мякоти и семян, в восковых тыквах полезен воск, покрывающий плоды. Из него можно делать, например, свечи. Из того же региона происходят люфа-акутангуля и люфа-эгипциака, как иногда бывает, названная по месту обнаружения, но не по родине. Исходно она, вероятно, индийская. Они полезны не только своей съедобностью, но и тонковолокнистым мезокарпом, который идет на упаковочный материал, мочалки, корзины и прочую утварь. Индийские змеиные огурцы Трихосантес cucumerina и Трихосантес ангвина прекрасны своими цветами со спирально завернутой внутрь самой себя трубкой венчика и тонкими полутораметровыми плодами-огурцами, зелеными с белыми продольными полосками. Плоды завиваются хитрыми петлями, но для удобства к ним подвешивают камни, под весом коих они растут прямыми. Центральноамериканские версии тыквенных не столь сочные, ароматные и сладкие, зато более плотные и питательные. Тыквы кукурбита пепо встречаются на столах России чуть реже, но уж точно не являются экзотикой. Тыквы были оккультурены индейцами примерно 5000 лет назад, так что даже дикой версии не осталось, а на европейских огородах оказались сразу после путешествий Христофора Колумба. С тех пор было выведено бесчисленное множество версий, в том числе кабачки кукурбита пепо геромонце, столь похожие на баклажаны, а также патиссоны кукурбита-пепо-патисонина с их чудными плодами в виде летающих тарелок с завораживающими правильными округлыми пупырками по краю. Все же классические желтые тыквы остаются на первых позициях среди своих родичей. На них можно. Из золушек катать, и хэллоуинские оскаленные головы делать. И гораздо проще, чем из репы турнепса. Обычные тыквы наземны, а флоридские кукурбита бенсис своим полусотметровым стеблем заползают на высокие деревья, вознося желтые цветочки к солнышку. Центральноамериканский чайот Сехиум эдуле Лиана, плодоносящая зелеными боксерскими перчатками, висящими на тонких плодоножках. В отличие от большинства тыквенных, у чайота в груше лишь одно семя, которое прорастает прямо внутри плода и долго живет за счет околоплодника, пока не падает на землю и не укореняется. Чайот – удивительно полезное растение. Едят и его плоды, и молодые побеги, и корни клубни, похожие на картошку, а из сушеных стеблей можно плести золотистые шляпы. Не столько пищевое, сколько посудное значение имеют тыквы-горлянки – лягинария. Из шести видов коих шире всего распространена зимбабвийская колобашка – лягинария сицерария. Ее высыхающая и легко выскребаемая мякоть и жесткая оболочка вместе с узнаваемой бутылочной формой, часто в виде двух пузырей, разделенных перетяжкой – просто просятся на то, чтобы сделать из них емкость-колебас для чего-нибудь. Воды, молока, пива, бус, резонаторов музыкальных инструментов и всякого прочего. Ботанические истории. Горлянки с древнейших времен были известны не только на своей африканской родине, но и по всем тропикам, включая Северную и Южную Америки. Наличие их в Америке использовалось как один из аргументов античных связей Старого и Нового Света. Дескать, то ли негры доплыли до Бразилии, то ли какие-то азиаты или меланезийцы-полинезийцы до Перу, то ли индейцы смотались туда и вернулись обратно на нагруженных колебасами плотах. Особенно любил такие рассуждения Ердал. Однако колобашки-поплавки — без особых проблем плавают по морским волнам, а их семена долго не теряют в схожести в соленой воде, так что вполне могли переплыть океаны и без помощи людей. Существуют и более экзотические тыквенные. Бразильский каса-банан, сикана-одорифора, плодоносит чем-то средним между бананом и длинным огурцом, бордовым снаружи и светло-желтым внутри, средами рядами черных косточек. Его и едят свежим, и делают из него соки и джемы, но главное, пахнет он так хорошо, что его вешают в туалетах. Кожура юго восточноазиатских горьких дынь Момордика Харанцея и Момордика cochinchinensis покрыта толстыми свечными натеками. Поначалу этот подплавленный восковой огурец, как положено огурцу, зеленый, чтобы никто его не трогал, Мало ли, едят же злые веганы неспелые обычные огурцы. Вся его поверхность покрыта микроскопическими волосками с шариками на концах, а шарики накачаны вязкой едкой жидкостью. От прикосновения шарики со взрывом отрываются от ножек и обжигают покушающегося. Впрочем, от веганов и это не спасает. Местные жители ценят именно неспелые плоды — А джения спасаются, замачивая дыни в соленой воде на несколько часов. Если же и когда горькой дыне повезет поспеть, она становится ярко-оранжевой, лопается тремя створками, как яйцо чужого и высвобождает расположенные внутри большие семена типа фасолин с питательной оранжевой оболочкой орилусом. Совсем другие плоды у юго восточно азиатской индонезийско меланезийской альсомитра макрокарпа. С нижней стороны мечей в треть метра диаметром выпадают семена с белесыми пленчатыми крыльями размером с ладонь и улетают вдаль, причем по пути могут многожды подниматься на восходящих потоках воздуха. На заре авиации их завораживающая аэродинамика вдохновляло некоторых конструкторов на идеи монопланов. Ближайшие родственники огурца африканские и юго-восточноазиатские кадростис и коралёкарпус, например кадростис капенсис, кадростис нана и кадростис африкана, коралёкарпус вельвицкие и коралёкарпус байнези выглядят как толстые кривые репки кочерышки с одной-двумя тонкими кривыми веточками-лианами на верхушке с растопыренными пальчатыми листьями и оранжевыми ягодами, овальными или в виде пушисто-колючей медицинской резиновой груши. Сокотранское огуречное дерево Dendrosycios socotranus тоже крайне не похоже на дыни-арбузы, но крайне похоже на другие пустынные деревья сокотры. Это очередная версия бутылочного дерева с чрезвычайно толстым невысоким стволом и короткими толстыми ветками на макушке. Кроме тыквенных, в порядок входят и другие семейства, менее практичные, но примечательные чисто эстетически. Почти две видов бегонии — бегония, бегония отцеи — знамениты своими удивительно разнообразными жизненными формами, листьями и цветами. Среди них есть и травы в 3 сантиметра высотой, и бестебельные подземные клубни, выдающие наверх один единственный лист, и метровые прямостоячие кустарники, почти деревца, и вьющиеся по земле плети, и высокогорные выживальщики, и суккуленты с утолщенными клубнями и листьями, и лианы, и эпифиты. У бегония дрэгои, Цветы белые, а листья пальчато-раздельные, темные, со светлыми пятнами. У бегония коцинея розовые, а асимметричные цельнокрайние листья похожи на вытянутые заостренные слоновьи уши. У бегония амидали листья темно-зеленые со светло-зелеными длинными пятнами. У бегония макулята темно-зеленые с белыми круглыми пятнами. У бегония дартвардериана черные с тонкой белой или желтой зеленой каемочкой. У тайландской бегония фульгурата темно-зелено-фиолетовые, пронизанные тончайшей паутинкой белых прожилок или сетью молний на пасмурном ночном небе. У бегония сараттипетталя вытянутые фистончатые, у бегония луксурианс неожиданно очень узкие и длинные, пальчато-сложные, с зубчатым краем, похожие на конопляны а у сорта эскаргот, бегония-рекс, завинченные в круглую белую спираль с темно-зелеными каймами и ярко-красным исподом. Калимантанский комбрето-карпус ротундатус из семейства анисофилиаце плодоносит маленькими сухими семенами с двумя широкими крыльями. Костянки меланезийско-австралийско-новозеландских Карина коринокарпоцея, например, Карпус левигатус, Внешне похожи на оранжевое манго, только крайне ядовитые, что не мешает его есть после замачивания и пропаривания. А ягоды анских куриария кориарияцея, например, куриария русцефолия, на черный, красный или желтый виноград, тоже ядовитый, что не мешает заваривать чай из мясистых лепестков гималайского куриария терминалис. Родственная бегониям ближневосточная трава датиска канабина из семейства датисцацея. Внешне схожа с коноплей и крапивой, а использовалась для получения белой и желтой краски и в народной медицине, благодаря содержанию гликозида датисцина. То же вещество в ее калифорнийской родственнице, дотиска гломерата, позволяло индейцам травить рыбу. Третий вид, датиска неполенсис, неожиданно растет в Гималаях. Видимо, до оледенения – ареал датиск был несравнимо шире. Особняком стоят даже величественно возвышаются деревья — Октомелис суматрана и тетрамелис нудифлёра, распространенные от Непала до Соломоновых островов. Они либо объединяются с датиской, либо выделяются в свое семейство тетрамеляцея. Самые знаменитые их экземпляры — оплетают своими фантастическими корнями несказанно колоритные руины индуистского храма Ангкор-Ват в Камбодже. Полусотметровые деревья с шестиметровыми змеями корней на фундаментах храмов воспринимались первыми исследователями как признак их необычайной древности. Однако в реальности постройки эти не столь уж античны, они были возведены лишь в XII веке, а заброшены гораздо позже. Дело в том, что деревья эти невероятно быстро растут. Октомелис за 4 года вымахивает до 25 метров, а еще чуть позже и до 60. Образ тетрамелисов настолько впечатляющий, что ныне ни один забытый город тропических джунглей не представим без оплетающих его колоссальных корней, что в обязательном порядке воспроизводится во всех художественных итерациях Аля Индиана Джонс. Прямая противоположность деревьям – аподантес и пилеостилис. И семейства аподантацея. Например, центральноамериканские пилеостилис mexicana и пилеостилис турбери, африканский пилеостилис этиопика, переднеазиатский пилеостилис хаускнехтии и австралийский пилеостилис кокоидеа – бесхлорофильные эндопаразиты с крайне редуцированными или вовсе отсутствующими листьями – прорастающие своими краснолиловыми гифами ветви и корни других растений и оставляющие в них большие дыры. Раньше их за такой образ жизни объединяли с рафлезией. Аподантес паразитируют на цезария и Ксилёсма из Саликацея, а пилостилес — на бобовых Фабацея и редко бурсерацея и мелиоцея. Из веток несчастных хозяев эти сволочи высовывают множество красных цветочков, превращающихся в коробочки. Букоцветные фагалис — еще один порядок разоцветных, включающий массу самых обычных в Северной Евразии растений. Букоцветные — образец ветроопыляемых растений, отчего их цветы совершенно неприглядны. Чаще всего цветы раздельно полы, но растения однодомны. Основание женского соцветия, а после и плода ореха, окружено у букоцветных плюской, колпачком, сделанным из кончика ветви соцветия. Очевидно, центральное семейство букоцветных — буковые фагоцеи, а в нем номинальный род — бук фагус с десятком видов — из коих наиболее распространен и знаменит европейский бук «Фагус сильватика». Это достаточно свето- и теплолюбивое дерево, не выносящее больше 7 месяцев холодов и средней январской температуры холоднее минус 5 градусов, хотя самый северный буковый лес находится в Норвегии. Заодно этот факт показывает, что вроде бы такая северная страна, служащая в Западной Европе образцом морозности, на самом деле весьма тепла благодаря Гольфстриму. На Кавказе половина лесов образована буком восточным — фагус ориенталис. Буки чрезвычайно живописны и разнообразны по внешней форме. В густом тенистом лесу, без подроста, это стройные 50-метровые деревья с совершенно прямыми стволами и вознесенной к солнцу компактной кроной. На открытом месте они — Раскорячиваются, расширяются до рекордной толщины, изгибаются и широчайше раскидывают извилистые ветви низко над землей, а при надобности становятся вообще кустарником, из коего можно делать куполообразные живые вигвамы и не менее живые изгороди причудливых форм. Колючие плюски плодов трескаются створками, высвобождая два или четыре орешка. В свежем виде ядовитых из-за алкалоида фагина, но в вареном вполне съедобных и даже очень ценимых любителями. Из буковых орешков получают масло, а розоватая древесина идет на отделку всякого красивого. Более знаком жителям средней полосы России дуб черешчатый Кверкус робур. Дуб знаменит своим коряжистым долголетием, фистончатыми листьями и желудями с колпачком плюской. Развесистость дуба обусловлена перевершиниванием, то есть симпедиальным ростом. Верхушечные почки боковых побегов то и дело берут верх над главной верхушечной и начинают свой ускоренный рост, пока их не обгонит следующая почка-выскочка, получившая большее освещение. Люди ценили дубовые свойства, съедобность желудей и прочность древесины с пятикантроповских времен. В Гешер-Бенот-Якове 780 тысяч лет назад среди всех орехов желуди дубов Кверкус калипринос и Кверкус итабуренсис занимали третье место. Найдены как плюски желудей, так и фитолиты на зернотерках. Люди округлыми пестиками растирали жёлуди на тяжелых плоских базальтовых булыжниках. Здоровенным кривым обугленным поленом вечно дуба Кверкус калипринос местные архантропы ворочили голову слона палеолексодон антиквус. Получается, они изобрели рычаг намного раньше Архимеда. Причем он обещал перевернуть землю, но не сдюжил, а пятикантропы ничего никому не обещали — но голову слона на стоянку перекатили. Собирали желуди и неандертальцы в кебаре. Ботанические истории. В намного более поздние времена желуди были едва ли не основной пищей некоторых калифорнийских индейцев. Правда, желуди содержат танины, горькие, а в большой концентрации и вовсе ядовитые вещества. Индейцы сушили желуди, выкидывали плюски, Толкли орешки на каменных плитах с приклеенными смолой плетеными бортиками, чтобы не растерять продукт, сыпали муку в мелкие песчаные ямы и поливали горячей водой, пока весь тонин не вымывался. Муку сушили и лепили из нее хлебцы, причем в центр хлебца вкладывали раскаленный на огне камушек, обернутый в дубовые же листья, а снаружи весь хлебец завертывали дубовыми листьями и совали в горячую залу или межраскаленных камней. Такой источник пищи и идеальный климат позволял калифорнийским индейцам жить припеваючи. Неспроста местные племена имели крайне бедную материальную культуру. Некоторые не заботились ни одеждой, ни жилищами, по уровню простоты они стояли на третьем или четвертом месте после тасманийцев, некоторых австралийских аборигенов и огнеземельцев. Вторым вариантом безоблачной калифорнийской жизни было прибрежное собирательство. Индейцы незамысловато ходили по пляжам и подбирали всякие вкусняшки. Когда же одним надоедали желуди, а другим рыба с крабами, они менялись местами. Правда, такая беззаботность резко кончилась в середине XIX века, когда русская Америка была продана США. Уже ранее известные золотые копи вдруг резко стали всем нужны началась «золотая лихорадка». До того никому особо ненужные индейцы, их в качестве рабов использовали испанцы и игнорировали русские поселенцы, резко стали мешать старателям янки, которые учинили массовый геноцид, так что к концу века от многочисленных племен почти ничего не осталось. Между прочим, неспроста калифорнийские города Лос-Анджелес и Сан-Франциско ныне стремительно превращаются в гигантские бомжатники. Тут действительно реально жить, ничего не делая. Только вот пользы такое безделье еще никому не приносило. Между прочим, танин, дубильная кислота, используется для дубления кож. И не просто так дубление от слова «дуб». Дубильные вещества получали из коры, плюсок, листьев и листовых галлов именно дубов. Эти вещества образуют дополнительные связи между белковыми коллагеновыми молекулами, отчего кожа становится прочнее и не разлагается. Древнейший пример дубления шкур известен с немецкой стоянки ранних неандертальцев Ноймарк Nord. Химический анализ показал обилие танинов на отщепе. Некоторые средиземноморские и азиатские дубы плодоносят съедобными желудями без танина. Дуб не самое долгоживущее растение, но это не помешало ему стать символом давно минувших дней и старины глубокой. Потому именно на дубе то свищет соловей-разбойник, одихмантийев сын, которого чтоб больше не кричал по звериному, оттуда надо сшибать стрелой каленой, То русалка на ветвях сидит, то висит цепь золотая, по которой мотается кот ученый заводя песни и говоря сказки. Между прочим, известен даже Вполне конкретный, а не какой-нибудь там сказочный дуб, на котором развлекались русалки с котами. Именно под 400-летним деревом в усадьбе Тригорская Александр Сергеевич Пушкин задокументировал всю происходившую катавасию. Дуб тот и поныне стоит на своем месте. На самом деле род Кверкус включает аж от 430 до 450 видов, большей частью северо центральноамериканских и юго восточноазиатских И не все из них похожи на наши дубы. Хотя скальный кверкус Петра похож. У дуба болотного кверкус Полюстрис, кверкус Кокцина и кверкус Шумарди листья перестаросеченные с острыми кончиками, больше похожие на кленовые. У кверкус Гриффити край листьев зубчатый. Листья дуба каменного кверкус илекс и кверкус красифолия уже почти цельнокрайние, лишь со слабенькими выступами на окончании жилок по краю листа. Листья кверкус гамината и кверкус virginiana уже совершенно лавровидные, а у черепитчатого кверкус имбрикария так и вовсе длинные тонкие, больше похожие на ивовые. Не все дубы — величественные деревья. Испанский дуб кустарниковый, кверкус фрутикоза, стелится ковром высотой в полметра и лишь в особо хороших условиях поднимается до 2-3 метров. Ближайшие родственники буков и дубов – каштаны – кастаная. Из восьми видов коих в Европе обычен кастаная сатива, в Китае – кастаная молиссима, а в Северной Америке – кастаная дентата. В средней полосе России каштаном все называют конский каштан, а эскулюс хиппокастанум, относящийся к сапиндоцветным. Но ботаники-то знают, что настоящий, единственный и неповторимый каштан принадлежит к буковым. Оба каштана, истинный и конский, на самом деле весьма схожи и общим видом, и формой кроны, и листьями, только у конского они пальчато сложные, а у обыкновенного простые и колючими плодами с гладкими бурыми семенами, только у конского они просто красивые, а у настоящего вполне съедобные, так что представляют отличный пример конвергенции. Для пущей точности. Существуют четыре схожих явления понятия, в тонкостях которых некоторые путаются. Гомология и аналогия, конвергенция и параллелизм. Гомологичные признаки имеют единую генетическую, эмбриологическую и эволюционную основу. Они могут быть похожими, а могут внешне непохожими, главное, чтобы у общего предка основа признака уже имелась. Лучший пример из царства животных — грудной плавник рыбы, передняя лапа крота, рука человека, рука шимпанзе, передняя нога лошади, крыло птицы и крыло летучей мыши. Рука человека и рука шимпанзе почти не отличаются, тут все очевидно. Крыло мало похоже на плавник, но эволюционная основа у них одна, так что они вполне гомологичны. У растений гомологичны разные виды изменения стебля, о которых уже говорилось, ствол баобаба, усики гороха и клубни картошки. Аналогичные признаки имеют похожий вид и назначение — но разную генетическую, эмбриологическую и эволюционную основу. Например, крыло птицы и крыло бабочки возникли совсем независимо из разных зачатков, а у общего предка позвоночных и насекомых вообще не было никаких конечностей. Иногда ситуация бывает сложной. Например, головные концы человека и мухи гомологичны, так как формируются под влиянием одних и тех же хокс-генов. Однако головы и их детали, глаза и челюсти, человека и мухи аналогичны, так как у общего предка, некоего докембрийского червяка, не было головы как таковой глаз и челюстей. А возникли они уже намного позже, из разных зачатков и кодируются разными генами. Конвергенция — развитие похожих признаков строения и поведения, возникших эволюционно-независимо в разных эволюционных линиях, но в похожих экологических условиях. Конвергентные признаки могут быть как гомологичными, так и аналогичными. Например, образ собаки возникал многожды независимо у зверообразных рептилий, цинодонтов, сумчатых волков, гиен и псовых. Задача была — догонять добычу и хватать ее зубами. Все основные элементы у всех перечисленных животных гомологичны, но окончательную собачью форму приобрели в разное время независимо. Даже общие предки гиены волков исходно были больше похожи на вивер или куниц. Образ потребителя цветочного нектара с вертолетным зависанием и длинным сосательным аппаратом Совершенно независимо возник у бабочек-бражников, а также разных птиц, калибри, нектарниц, ложно-нектарниц и медососов. У разных птиц крылья и клюв гомологичны, но характерную форму обрели в разное время независимо. А у бражника и птиц аналогичны, так как крылья бабочки сделаны не из ручек, а из щетинок, и хоботок имеет совсем иную основу, нежели челюсти клюв птиц. Параллелизм — развитие похожих признаков строения и поведения, возникших из эволюционно-генетически и эмбриологически общего зачатка в подразделениях одной и той же эволюционной линии. Параллельные признаки всегда гомологичны, всегда похожи и выполняют одну и ту же функцию. Например, копыта у копытных параллельны, так как некий общий предок бегемотов, свиней, жирафов, газелей, антилоп, быковый кос уже имел копыта. Дальше менялись только размеры и пропорции. Параллелизм – самый скучный вариант, про который обычно забывают, так как он слишком очевиден. У растений все эти явления выявлять сложнее, чем у животных, так как у нас почти никогда нет знаний о промежуточных звеньях, И мы очень плохо понимаем, что нужно растениям, что им полезно, а что вредно в конкретных условиях, почему и как у них возникают те или иные приспособления. От того, в старых классификациях сплошь и рядом объединялись похожие, но, как мы теперь понимаем, не слишком родственные растения. Ситуацию поправляет генетика. Она позволяет выявить действительное родство но не объясняет, как и почему возникли сходства в неродственных линиях. Почти не отличаются от каштанов и другие похожие деревья, в том числе треть тысячи видов литокарпус, которые заодно слабо отличимы от дубов, и почти полторы сотни видов кастанопсис, составляющих основу многих тропических лесов от Гималаев до Японии на восток и Новой Гвинеи на юг. Из водостойкой и термитостойкой, благодаря пропитке тонинами древесины, Кастанапсис-Индика и Кастанапсис-Аргентата, получаются надежные опоры свайных построек, которыми так славится влажный мир Индокитая и Индонезии. Самостоятельное, но близкое семейство выделяются южные буки-нотофагусы, нотофагус, нотофагоцея. Например, Нотофагус Антарктика, Нотофагус Обликва, Нотофагус Пумилио. Их ареал практически точно совпадает с ареалом Араукарий. Южные Анды, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Новая Каледония, Австралия с Тасманией и Новая Зеландия. В прошлом они росли и в Антарктиде. Раньше считалось, что такое расселение соответствует разъезжанию на осколках былой Гондваны, Но в реальности буковые появились позже, чем распался этот южный суперконтинент. По полосе средиземноморского климата Евразии и Северной Америки, а заодно в Андах и Индо-Китая, с Индонезией расселены ореховые Juglandacea, большие красивые деревья. Из них известнее прочих грецкий орех югланс регия. Его кожистый зеленый околоплодник скрывает бронебойную семенную кожуру, а та – мозгоподобное семя из двух полушарий, так что на ботаническом языке это вовсе не орех, а сухая костянка. Грецкий орех хоть и горьковат, но вполне ценим южанами, делающими из него грузинскую чурчхелу, дагестанский урбеч и прочую ореховую халву. Всего в этом роде 20 видов, из коих часть обитает в северной, например, югланс цинера и югланс нигра и южный, югланс неотропика и югланс австралис Америках. На нашем Дальнем Востоке растет самый северный и морозостойкий представитель рода – орех маньчжурский, югланс манцхурика. Его орехи вытянуты и гораздо более непрошибаемы, чем у грецкого родича, а ядра гораздо скромнее и не очень-то вкусные. Впрочем, даже такая мега-скорлупа не спасает от диких кабанов и некоторых людей. Мексиканский пекан карья илиненсис в Северной Америке дополняет своих родственников. Он выгодно отличается от грецкого ореха тонкой скорлупой и легко вынимаемыми продолговатыми 3-6-сантиметровыми ядрышками, но невыгодно избыточной теплолюбивостью, отчего 80-90% производства и потребления приходится на самые южные штаты США. Еще один очевидный орех, теперь уже и в строгом ботаническом смысле, лещина или фундук корилиус. Относятся уже к другому семейству березовых Betulaceae. У лещины орех настоящий с деревянистым околоплодником, оформленным снизу плюской из листоватых предцветников брактей. Примитивные лещины восточноазиатские Corylus potaninii и Corylus unanensis, кавказские Corylus colurna сравнительно большие деревья высотой от 12 до 25 метров. Китайская курилюс хиненсис аж до 40 метров, но наша родная, курилюс авилана, скорее кустарник, а потому легко образуют густые орешниковые заросли. До появления подсолнечниковых семечек роль грызла на Руси выполняла именно лещина. В московском Кремле основа многометрового культурного слоя – конский навоз, все государство держалось на лошадях, смешанный с бесчисленными скорлупками лещины. Гибкие прямые стволики орешника во все времена использовались для плетения всяческих плетней. Лещины умеренно теплолюбивы, тем интереснее отпечатки листьев «Корилюс агэвии» в позднемеловом местонахождении Коконаут на Чукотке. Тогда там было тепло и хорошо, а динозавры могли лузгать орешки. Почти орешники, но почти бесполезные грабы — карпинус например, Carpinus betulus и Carpinus orientalis. Эти деревья обладают крайне прочной древесиной, растопыренными корнями, отлично заякоривающимися на каменистых склонах и маленькими орешками с большой плюской в виде тройчатого листа крыла. Древесиной граба можно, конечно, топить печки, но рубить его — сомнительное удовольствие. По крайней мере, для археологических раскопок на Кавказе его корни создают большие проблемы. Несравнимо морозоустойчивее всех перечисленных растений – березы бетюля. Они преобладают в 60% лиственных и хвойно-лиственных лесов Северной Евразии и Северной Америки. Среди шести десятков видов – самая известная и вездесущая – бетюля-пендуля, Впрочем, некоторые формы, казалось бы, обычной березы имеют необычные листья. У Бетуля пендуля ляцинята и Бетуля пендуля далекарлика листья изрезаны сильнее, чем у клена. Береза известна изменчивостью своей кроны. В лесу она может быть высоким, хотя и не сильно раскидистым деревом. На берегу пруда – широкой плакучей с повислыми ветвями, а на открытом, холодном, продуваемом месте – кривой карликовой загогулиной. Эти свойства усилены у некоторых видов. Даурская бетюля дохурика заметно более мороза и засухоустойчива, а ползучая карликовая бетюля нана в европейской тундре и тощая бетюля эксилис в азиатской североамериканской Арктике вообще бьют все рекорды выживаемости. Березы знамениты своей белой корой из-за белого бетулина с большими черными чечевичками. Впрочем, пушистая бетуля пубесценс имеет чисто белую кору без черных трещин. Береза – пробковый слой, прекрасна во многих отношениях. Она прекрасно загорается, так что с ее помощью легче разводить огонь в сырую погоду. Это было чрезвычайно актуально для неандертальцев и кроманьонцев Северной Евразии. Из той же бересты можно плести всяческие туиски, короба и даже лапти, хотя и не такие модные, как липовые. Североамериканские индейцы из бересты делали лодки-пироги. Наконец, всемирно знамениты берестяные грамоты. Больше тысячи их найдено в Великом Новгороде но писали на берёсте и в других городах, просто там состояние почвы обычно не позволяло сохраниться органики. Между прочим, буквы на берёсте не только выцарапывали острым стилом, но иногда и писали чернилами. Такая грамота, например, найдена в Тайницком саду Московского Кремля. А еще можно париться березовыми вениками в бане, растапливая ее же березовыми бруньками. В Средневековье березы были основным материалом для изготовления древок-стрел наряду с соснами и елками, дабы, как уже сказано, из тугого лука разрывчатого с тетивочкой шелковой выбивать соловью-разбойнику право око с Березовая древесина имеет идеальную для стрел степень гибкости и упругости и не слишком хрупка и не слишком вихляет в полете, так что летит прямо в цель. Еще можно и намного проще делать стрелы из камыша, но он чересчур ломкий. Ботанические истории. Одни из древнейших стрел около 7000 лет назад из испанской пещеры Мурцелагос были сделаны из оливы, олеа-эропео, и какого-то тростника фрагмитес, а один наконечник, вставленный в тростниковое древко, из ивы саликс. Тут же, удивительно полно, сохранилась тетива, скрученная из двух ниток из звериной шерсти, козьей, косульей, оленьей и кабаньей. А в намного более древние, долуковые времена, 43,8-48,4 тысяч лет назад, неандертальцы из немецкого Кёнигсау термической возгонкой из бересты делали березовый вар для приклеивания остроконечников к древкам. Сохранились два куска такого вара с отпечатками кремней и даже неандертальского пальца. Чудо! У нас есть даже неандертальская дерматоглифика. Ботанические истории. Между прочим, и в популярных заметках, и в серьезных учебниках археологии обычно пишут, что, дескать, древнейшее искусственное вещество, полученное человеком, керамика в неолите. Но нет, и дважды нет. Во-первых, древнейшая керамика изготавливалась кроманьонцами задолго до неолита в чешских Дольних Вестаницах 26,5 тысяч лет назад и уловеской Лианг-Сакопао 28,5 тысяч лет назад. А во-вторых, древнейшие образцы химпрома, куски неандертальского березового вара из Кёниксау, еще в полтора раза древнее. Уже в исторической современности сожженные березовые растения оказывались полезны в самых неожиданных применениях. Березовый уголь считался лучшим для металлургии, ольховый и лещиновый шли на чертежные угли, а лещиновый использовался при изготовлении пороха. Березовые колки знамениты своей прозрачностью и отсутствием подроста других видов деревьев, да и травы в березняках растут не очень густо. Секрет в том, что березы выделяют довольно мощные фитонциды, подавляющие рост иных растений. От того же, если в городе на газоне посадить березу, другим деревьям рядом будет не здорово. Суровый климат диктует суровые решения. Береза достаточно злобное растение, которое может дать отпор. Зато в чистых, светлых березовых рощах так удобно водить хороводы вокруг березок и обниматься с ними в порыве народничества и патриотизма. Как и все буковые, березы имеют крайне невзрачные ветроопыляемые цветы и микроскопические плоды. Березовые соцветия сережки, мужские на отдельных ветках от женских, состоят из мизерных серых цветочков с чешуевидным околоцветником мелкие легкие плоды с пленчатым крылышком и совсем без эндосперма собраны в шишковидные соплодия и по созревании далеко разлетаются. Альха альнус ближайшая родственница березы. Среди четырех десятков видов банальный альха серая, альнус инкана черная, альнус глютиноза, зеленая, альнус виридис и красная альнус рубра. Ольха Очень похожа на березу, с почти такими же листьями и длинными висячими мужскими сережками, только с более компактными женскими шишечками, из которых высыпаются и разлетаются махонькие двукрылые орешки. В отличие от березы, ольха предпочитает чуть более влажные места, хотя и те, и другие весьма изменчивы и сплошь и рядом растут в перемешку. Часто альха оказывается единственным деревом, готовым жить на топях и каменистых подтапливаемых берегах таежных ручьев. Неприхотливость черной и серой альхи в некоторой степени обеспечивается клубеньками с азотфиксирующими актиномицетами. цетами. Великие дела великих созданий. И березы, и ольхи раскидывают мириады семян на огромные пространства, легко образуют корневые отпрыски и быстро растут, а потому крайне быстро разрастаются и занимают территорию. Целая роща может быть одним растением с общей корневой системой, когда-то проросшим из единого семечка, В конце мелового периода подобные березкам цветковые растения начали активно захватывать площади, ранее покрытые чем-то более съедобным. А мелкими листьями, мизерными семенами и уж подавно корой и древесиной березок и осинок питаться почти невозможно. Даже сейчас почти никто это не ест, кроме разве гусениц березовых пяденец и любителей березового сока. Березовые и непитательные и содержат массу химически активных смол и эфиров. В итоге распространение мелколиственных деревьев в конце мелового периода стало одним из факторов вымирания динозавров, может и не самым главным, но и немаловажным. Непосредственно роды Альнус и Бетюля известны середины Эоцена. В южном полушарии, на Мадагаскаре, в юго-восточной Азии, Индонезии, Меланезии и Австралии распространены казуариновые касвариноцеи, например, касварина Эквизитифолия, ало касварина литоралис и гимнастома хамыципарис. Эти деревья и кустарники удивительны внешним сходством с хвощом или эфедрой. Мутовки тонких членистых веточек либо торчат на ветках торчком либо свисают длинными лохмами, а листья крайне редуцированы до мельчайших зубчиков в узлах и гребешков с продольной бороздкой вдоль сегмента стебля. В борозде находится устица, так что листья почти целиком срослись со стеблем. Другим людям больше нравится сравнение с длинноиглыми хвойными отчего в Америке казуарины иногда называют австралийскими соснами. Сходство внешне усиливается женскими шишечками. Женский цветок состоит всего из двух плодолистиков, которые вместе с мужскими соцветиями-сережками мужской цветок состоит из единственной тычинки и плодами орешка-коробочками с крылышками все же ясно указывают на родство с березами. Жизнь в засушливых местах вынуждает иметь на корнях клубеньки с азотфиксирующими бактериями. Ботанические путаницы. Казуарины получили свое название за сходство их не спадающих тонких веток со столь же странным волосовидным оперением казуаров, страусоподобных птиц Новой Гвинеи и Австралии, то есть тех же самых мест, где растут и казуарины. Но нет, казуары не прячутся в казуаринах и не изображают стога сена, просто им летать не надо. Полсотни видов восковниц Мирика с парой родственниц составляют свое семейство Мирикоцеи. Эти вечно зеленые кустарники и низкие деревья внешне совершенно невзрачны, но по-своему любопытны. Восковница болотная Мирика Гали год от года меняет пол: то она женщина, то мужчина, а после и вовсе однодомный гермафродит. На корнях восковниц имеются клубеньки микодомации для бактерий актиномицетов актинобактерия, похожих на грибы. Между прочим, актиномицеты создают тот самый характерный запах, что исходит от почвы после дождя. Бересклетовый целостралис – маленький, но не очень выразительный порядок. Очевидно, главным представителем порядка является бересклет Эонимус из семейства Целастрацея. А среди его 130 видов известнее всех бересклеты европейский Эонимус эропеус и бородавчатый Эонимус верикозус. Большую часть времени бересклеты — ничем не примечательные кусты и негустые деревья, составляющие банальный серо-зеленый фон приречных зарослей. Разве что бересклет бородавчатый знаменит своими черными чечевичками-шариками, плотно покрывающими всю кору сплошняком. Цветы у них невзрачные, зелено-буроватые, с едва видными красными крапинками, привлекающие насекомых большим нектарным диском. Однако по осени бересклеты преображаются. Сначала они плодоносят странными малиново-красными коробочками, раскрывающимися и выставляющими черные семена в оранжевом или гранатово-красном арилусе. потом же ярко рдеют листьями. Практической пользы от бересклетовых не очень много. Из бересклета бородавчатого получали смолу гутту, основу резины гуттаперчи неэластичного аналога экзотического и дорогого каучука, шедшего, например, на изоляцию проводов и изготовление всяческих мечей. Впрочем, основной объем гутты получали из поликвиум гутта из семейства сапотоцея порядка эрикалис, растущего на Суматре, Калимантане и Малакке. По 200 видов тропических кустарников и невысоких деревьев, майтенус и соляция — выглядят примерно так же, как и наш бересклет. Листья африканского «майтенус сенегалоэнсис содержат катинон и катин, аналоги амфетамина, от чего местные жители применяют их как наркотик. Как обычно пишут политкорректные ботаники, используют в народной медицине. Мангиферин из соляция широко разрекламирован как противораковое средство, хотя его эффективности нет никаких доказательств. Ботанические истории. Очень сомнительное, но крайне широкое применение имеют листья ката эдулис из того же семейства целострацея. Кат — обычнейший наркотик в Сомали и Йемене, где сплошь и рядом можно видеть мужчин с раздутой щекой. Хорошо гулять в пустыне с жвачкой ката за щекою. Правда, и соответствующий результат на лицо и на лице. Вещество катин в кате похоже на амфетамин. Ни к чему хорошему постоянный угар в масштабе государства привести не может. Повальная наркомания влияла на судьбы целых стран. Когда после полной анархии в Сомали в 2006 году на ее территорию зашли эфиопские войска и стали наводить какой-никакой порядок, поначалу сомалийцы, измотанные бесконечными войнами, даже были по-своему рады. Но эфиопы совершили фатальную ошибку, запретили кат, а этого местные уже пережить никак не могли. Прогнали эфиопов и продолжили падение в цивилизационную пропасть. Неожиданно близко родственным бересклетам на уровне всего лишь подсемейства оказались белозоры, парнассия, например, европейский парнассия полюстрис, мелкие травки с белыми цветочками. На концах их стаминодиев имеются круглые желтые пумпочки, очень аппетитно выглядящие, но несъедобные, и даже не пахнущие. Нектар в цветке есть, но его совсем немного. Зато тем дольше в поисках вкусного топчется обманутая красивыми блестяшками пчелка, и тем лучше она опылит цветок. Белозоры хотя бы вытягиваются вверх, а вот североамериканские лепуропыталон спатулятум Одно из самых крошечных сосудистых растений высотой и диаметром всего в пару сантиметров. На коротюсеньком стебельке растет всего несколько листиков и махонький желтоватый цветочек. Во втором семействе Лепидо-Батриаце всего два вида. Африканский Лепидоботрис стаути и южноамериканский Руптелиокарпон караколита. Порядок кисличноцветных оксолидалис включает несколько внешне разнородных семейств, среди коих центральные, конечно, кисличные — оксолидацея. Кислица оксалис — самая банальная травка с красивыми простенькими цветочками, полтысячи видов кои покрывают землю в лесах по всей планете. Большей частью это тропические растения — А наша североевразийская кислица обыкновенная Oxalis acetosella скорее исключение. Ее листья сердечками, собранные по три, не отличаются от клеверных, только кисленькие. Главное не перепутать их в торопях, когда надо побороться с липриконом. Фиолетовые листья кислицы треугольной Oxalis triangularis открываются днем на свету и складываются в темноте пополам, как крылья бабочки. Полезнее клубненосная ока (оксалис тубероза). Ее маленькие рубчатые вытянутые клубеньки похожи на картофельные внешне и по вкусу, от чего кечуа и аймара уже 8000 лет. Выращивают ее в высокогорьях 2800-4000 метров над уровнем моря Колумбии, Перу, Боливии и Чили. На родине картошки, скои она более чем успешно конкурирует, занимая второе место среди клубненосных растений ант. На первом же находится вовсе не картошка, а батат. В Европе ока не прижилась, а вот в Новой Зеландии под названием ямса вполне популярна. Другие кисличные могут выглядеть совсем иначе. Листья биофитум sensitivum похожи на папоротниковые. Они чувствительны и быстро складываются при прикосновении. Допания — большие древовидные лианы. Есть среди кисличных и небольшие, но полезные деревья. Прямо на стволах восточно-индонезийского огуречного дерева билимби, Авероа билимби, Созревают грозди зеленых огурцов, идущих на салаты и соки. Родственная карамбола, Авероа карамбола, радует жителей тропиков столь же вкусными желтыми плодами с большими продольными гребнями. Нарезанные поперек они выглядят пятиконечными золотыми звездами. Новокалидонские деревья Кунония де Пляншей и Гейсосис пруиноза и семейство Кунониоцея цветут красивыми красными соцветиями, щетинистыми от длинных тычинок. Голубой кипарис, он же Рудракша, он же Глаза Рудры, Слеза Рудры или Слеза Шивы, элеокарпус ганитрус из семейства Элиокарпоцея, гималайское дерево, польза которого теряется на фоне мистики. Из белой древесины во время Второй мировой войны делали самолетные винты, но гораздо шире, Рудракша известна благодаря своим плодам. Маленькие цветочки с белыми пушистыми лепестками превращаются в зеленые ягодки, которые созревают, темнеют и становятся сизо-голубыми. Ягодки на самом деле костянки, косточки внутри относительно большие и крайне рифленые, в морщинках коих индуисты видят пять лиц Шивы, так как они, дескать, получились из слез этого бога а потому из таких зерен делают четки рудракша джапа мало в идеале из 108 штук. В этом же семействе Элеокарпацея есть и другие большие тропические деревья, например, Гваделупская, Слуаная карибея с мощными досковидными корнями. Со всем особняком стоит юго-западноавстралийский Цефалутус фолликулярис из собственного семейства Цефалютацея. Растущая по краям торфяных болот. это хищная травка с белыми цветочками, лепестков нет вовсе, их заменяют шесть чашелистиков, сросшихся в основании. Сворачивает свои нижние листья в ловчие кувшинчики с крышечкой, очень похожие на непентесов. Пасть кувшинчика перестом, покрыта красными рифлеными зубами, направленными внутрь и мешающими выбраться добыче. На микроскопическом уровне эффект усиливается черепицей из специальных клеток, выстилающих край перистома и внутреннюю сторону крышечки, направленных остриями вниз и покрытых продольными бороздками. Соскользнуть в недра легко, а выбраться обратно невозможно. Насекомые, чаще муравьи, привлекаются ультрафиолетовым цветом и нектаром, выделяемым железками по краю пасти но попадают в смертельную западню. Существенно, что цефалотус выделяет собственный фермент протеазу для переваривания добычи, но не выделяет хитиназу, так что хитин от насекомых остается в кувшинчиках. Когда очередной желудок забивается, растение просто отращивает себе новый.